Бунт Батраков сорвал окончательную зачистку промзоны. потрёпанные и деморализованные Япон решили отправить на отдых. Контроль территории промзоны осуществлялся визуально, наблюдателями с башни и с помощью скаутов. В среду, 30 августа, на партизанской остановился грузовой микроавтобус Форд Транспортер. Водитель постучал по переборке, отделяющий грузовой отсек от кабины, сказал, На месте! Боковая дверь отъехала в сторону, из грузового отсека один за другим выпрыгнули четверо бомжей, быстро двинулись к бетонному забору. Бомжи были как бомжи, грязные, с котомками. Один за другим четверо ловко преодолели забор. Они перекурили по-зековски, сидя на корточках, и, разделившись на двойки, разошлись. Последним шагал крупный белобрысый мужчина — Валентин фон Дрейзе. Впрочем, узнать прусского барона в этом бродяге было трудно. За пятеро суток он сам и его люди успели основательно зарасти щетиной, не ходили в душ, а чтобы окончательно вжиться в роль, последнюю перед командировкой ночь провели на свалке. «Территория зла велком! прочитал фон Дрейза на стене, ухмыльнулся, сплюнул и уверенно пошел дальше. Он и предположить не мог чем закончится легкая прогулка с риском. Мастер изучал атлас Петербурга, ту его страницу, где была представлена Охта. Атлас был довольно старый выпущен в 13 году. После этого карты Петербурга не издавали. Мастера немало не смущало то обстоятельство, что карта старая, и даже то, что на ней отсутствует нужный ему объект, в 2013 этого объекта просто не существовало. На том месте, где он стоит, в 13-м, стояло другое сооружение. 400-метровый небоскреб, штаб-квартира Национальной корпорации «Промгаз». Знаменитая башня. В том же 13-м Гёзы уничтожили башню, проведя ракетную атаку с баржи. На месте башни образовалась гора обломков высотой 111 метров. Полгода этот чудовищный муравейник возвышался на мысу вместе слияния Невы и Охты. А потом председатель объявил, что на месте старой башни будет построена новая, высотой в 111 метров, как память о первой башне. Гору обломков убрали, и уже через два года на мысу стояла новая башня. Она тоже была пятиугольной в плане, но не была стеклянной. Более всего она напоминала крепостную цитадель. Иногда ее называли новой башней, а иногда серой. Мастер взял циркуль, прикинул масштаб и раздвинул ножки циркуля на нужное расстояние. Он поставил иглу на маленький синий пятиугольник, обозначающий старую башню, и обвел на карте круг. Радиус этого круга составлял один километр. Мастер колдовал над картой около часа, потом взял трубку, набрал номер, и когда на том конце провода отозвался мужчина, сказал «Нужна твоя помощь». Через два часа мастер и человек, которому он звонил, встретились на конспиративной квартире на Лесном проспекте. «Петр Николаевич», — сказал мастер, — «лучше тебя никто не разберется. Ты ведь артиллерийский корректировщик». «Давно это было. Быльем поросло. И тем не менее. Поможешь?» «А что надо-то?» «Надо прикинуть позиции для обстрела одного объекта». «Что за объект?» Мастер раскрыл «Атлас». Кнул пальцем. Вот. Петр Николаевич несколько секунд смотрел, потом сказал. Хм. Потом потер подбородок, пересеченный глубоким рваным шрамом. Потом поднял глаза на мастера и произнес. Объект подходящий. Готов и сочту за честь лично принять участие. Перед отъездом Соколов подключил ноутбук к блоку управления ужасом и долго что-то ловил внутри. Потом тщательно обмерил и зарисовал антенну. Потом Дервиш и Соколов более часа беседовали о чем-то, уединившись в гараже. Перед отъездом Алексея Захаровича Дервиш подарил ему ноутбук. Математик брать не хотел, но Дервиш привел железный аргумент. Это для работы. Глеб и студент повезли домой Соколова. Получили наказ подключить Соколова к хорошему провайдеру, оплатить на год вперед. В тот же день из Петрозаводска позвонил Кот. Все готово, можно приезжать. Петрозаводск Дервиш выбрал потому, что здание ГУВД располагалось здесь очень выгодно. Прямо за ним находился большой универмаг. Вечером в среду 30 августа в Петрозаводск приехали Дервиш и Горин. Привезли с собой ужас. Их встретил Кот, отвез в коттедж. Там уже ждали студенты Глеб. Первым делом Дервиш расспросил их про Алексея Захаровича. Как вел себя, о чем говорил. Студент ответил, что Алексей Захарович был очень сдержан, говорил мало. Напоследок, когда уже приехали в Петербург, сказал, «Передайте Евгению Васильевичу, что я подумаю над его предложением». «Вот и ладно», — сказал Дервиш. Повернулся к коту. «Ну, рассказывайте вы, что и как». «Да все нормально», — ответил кот. Взяли языка лейтенанта полиции родной нашей народной, поговорили с ним душевно. Он проникся, нарисовал схему внутренних помещений. Кот достал из пачки сигарет, сложенный листок развернул. На бумаге в синюю клеточку, черной гелевой ручкой был нарисован план здания ГУВД. Кот разгладил листок ладонью и сказал. «Где конкретно хранятся ужасы, наш полицай не знает». «Но вообще-то оружейка находится вот здесь, в по полуподвале». Кот пальцем показал обозначенное крестиком помещение в конце коридора. «Надо полагать, что именно там их и хранят. А если все-таки в другом месте?» — спросил студент. «Маловероятно. Во-первых, зачем городить? Ведь есть уже оружейка, помещение наиболее защищенное. Во-вторых, на втором и третьих этажах хранить их просто негде. Там одни как кабинеты». И, наконец, в-третьих, лейтенант открыл нам еще одно обстоятельство. Кот обвел всех взглядом. Обстоятельство это вот какое: В помещении, что расположено напротив оружейки, там была коптерка, теперь постоянно и круглосуточно дежурит Понятно, сказал дервиш. Нас ждут. Да, кивнул кот, ждут нас, трое. В полицейской форме, но не полицейские. Лейтенант в этом убежден. Он сидит там сутками, меняется ночью, так, чтобы как можно меньше народу знало об их присутствии. Но слухи, конечно, по, по управлению расползлись. Пищу они приносят с собой, даже в сортир не выходят. Им поставили парашу, то есть биотуалет. Д Две ночи мы из своей квартирки, что напротив управы, наблюдали, как к управлению подъезжал форт с гражданскими номерами. Из него выходят тр трое с сумками и идут в управу. Спустя 3-4 минуты выходят трое других. Садятся в форт, и он сразу отъезжает. Все крепкие, спортивные. Полагаю, что гестаповский спецназ. Это происходит около трех часов ночи. Окошко этой самой коптерки выходит на площадь. В нем круглосуточно горит свет. Всегда открыта форточка. Вот, взгляните. Кот вытащил из пачки еще один листок развернул. Оказалось, что это распечатанная на принтере фотография. На ней было желтое трехэтажное здание с высоким цоколем и высоким крыльцом с двумя колоннами. Одно из окошек цоколя, расположенное прямо над землей, пятое слева от крыльца, было помечено крестом. Кот постучал по нему пальцем и сказал, «Здесь они сидят. При желании мы бы их без всяких ужасов могли сделать. Достаточно было бы бросить в окошко пару гранат. Да, собственно, и сейчас не помешает это сделать». Дервич сказал, «В этом нет ни малейшей необходимости. Вы, Виктор, просто не видели, как действует ужас. А ребята видели. Спросите у них». Кот посмотрел на Горина. Горин кивнул и произнес, «Кот, я видел. Ужас страшнее гранат». Кот развел руками и сказал, «Аргумент. В общем, подвожу итоги. Нас ждут, но мы, собственно, и так и предполагали, что это будет. Мы готовы». «Очень хорошо». — сказал Дервиш. — Как думаете, товарищ Кот, не может там быть еще каких сюрпризов? Без — Без гарантии, — пожал плечами Кот. — Но без риска в нашем деле не бывает. Надо попробовать. — Значит, будем пробовать. Когда сможем начать? — Все готово. К -к Катер заказан, и даже рыбка наловлена. — Это хорошо. Давайте еще раз пройдемся по всему сценарию ночью на арендованном катере вышли на рыбалку озеро было очень тихим ровно как большой шмель гудел двигатель отошли не очень далеко от берега и пошли вдоль берега на юг в 10 километрах к югу их уже ждал немой на джипе он дал свои gps координаты и вскоре катер вошел в устье маленькой речушки деревиш остался на катере а кот с гореном студенты глеб погрузились в джип поехали в петрозаводск Дервиш оттолкнулся от берега, дождался, пока течение вынесет катер в озеро. Там пустил двигатель, отошел метров на пятьсот и встал на якорь. Он сел на диванчик в кокпите. С озера веял нежаркий ветерок. В черном, бархатном августовском небе мерцали тысячи звезд. Дервиш вдруг подумал, что одна из этих звезд — Сириус. Сириус, в окрестностях которого, возможно, находится бездна. От этой мысли сделалось тревожно на душе. Нехорошо. Дервиш подумал. Вот, понимаешь, хрень какая. Пока он не знал, что бездна может находиться где-то там, то и не думал ничего такого. А теперь под Кузьмил, Алексей Захарович, ай, под Кузьмил. Звезды мерцали. На блокпосту при въезде в город у них попытались проверить документы. Студент предъявил гестаповское удостоверение. Полицай, расстегнутый почти до пупа и не совсем трезвый, козырнул. Въехали в Петрозаводск. По разбитому асфальту проехали в центр. Город выглядел вымершим, только в ресторане Петровский гуляли. Судя по звукам музыки, кавказцы. Машину поставили в переулке в сотни метров от здания ГУВД. Там уже стоял второй УАЗ, то есть «Железный дракон». Дворами прошли к дому, по одному поднялись в квартиру. Сидели ждали. Студент подумал, что нет ничего более долгого, чем последний час перед началом. По опыту знал, что когда уже началось и каждую секунду есть реальный шанс поймать пулю, становится легче. По крайней мере, нет времени думать про эту самую пулю. Еще студент подумал, что за последние 4 года он более 30 раз участвовал в реальных операциях. Если выбросить те полгода, что он провел в Уральской республике, и те два месяца, что он провел после ранения, то получается, что каждые полтора месяца операция. Пора бы привыкнуть, но не получается. За полчаса до начала кот еще раз повторил инструкции. Спросил, вопросы есть? Вопросов не было. Каждый знал свою задачу. Кот и его люди надели бронежилеты, привычно повязали на рукава белые повязки. Каждый положил в нагрудный карман пластмассовое ребристое яйцо-гранаты. Пристегнул карабинчик вытяжного шнура к кольцу. — Ну, коли готовы, пойдем, — сказал кот. — С Богом! Студент обратил внимание, что он совсем не заикается. По одному спустились вниз, дворами вышли к машинам. За руль одной сел немой, с ним кот и Игорин. За руль другой машины сел студент. На заднем сиденье второго дракона устроился Глеб. В грузовом отсеке стоял на триноге ужас. Уже с усидителем и подключенный к аккумулятору. А рядом с ужасом старой доброй РПК с магазином на 75 патронов. Была тихая ночь. В ночной тишине зашумели двигатели двух драконов. Машины тронулись и через несколько секунд выкатились на площадь перед зданием ГУВД. Студент сходу развернул машину кормой к зданию, выскочил и распахнул заднюю дверцу. Он выхватил пулемет и крикнул Глебу «Давай!». Сам перекинул ремень пулемета через плечо, с пулеметом на прислонился к борту дракона. Рядом была уже приготовлена к работе гораздо более страшная машина, и пулемет присутствовал просто для страховки. Глеб помедлил секунду и нажал на спуск. Мощность и время воздействия были выставлены на максимум. Немалой включил фары второго джипа. Они были направлены на высокое парадное крыльцо. Дверь ГУВД распахнулась через 10 секунд после того, как Глеб нажал на спуск. Из нее выскочили двое полицейских. Один налетел на колонну у входа, упал, побежал вниз по ступенькам на четвереньках. Второй перепрыгнул через него. Еще через секунду в дребезге разлетелось стекло в окне второго этажа. Оттуда выскочил полицейский в форменной рубашке с погонами подполковника, но без штанов. Следом за ним выпрыгнула голая женщина. Полицейский приземлился и тут же упал, а женщина с громким визгом умчалась прочь. Потом из двери вылетели сразу четверо. Все они что-то кричали, бежали в разные стороны, падали. Бесштанный, окровавленный подполковник пытался подняться на ноги, но ничего у него не получалось. Студент подумал, что он, похоже, сломал позвоночник. Прошло 20 отведенных на выстрел секунд. Больше из здания никто не появлялся. Внутри кто-то истошно, надсадно кричал. Прошло еще 5 секунд. Кот сказал своим котятам. «Пошли, что ли?» «Пошли», — ответил немой. Игорин сказал. «Ага, пошли». Немой дарил по газам. Дракон рванулся вперед Проехал 30 метров и остановился напротив крыльца. Кот, немой, и горин одновременно выскочили из машины, бросились к двери. Впереди, разумеется, был кот, в левой руке ноган, в правой ТТ. Спустя секунду все трое скрылись в здании. Кот стремительно влетел в полутемный холл, ушел влево замер. Кот не просто видел, он как бы ощущал все помещение сразу. Воспринимал его зрением, слухом, обонянием и еще чем-то, чему невозможно дать точное определение. Но именно оно-то является самым важным. У кота был огромный опыт налетов самого разного уровня сложности. Как минимум раз двадцать он мог погибнуть. Его спасали фантастическая реакция, высочайшее профессиональное мастерство в оперативной стрельбе и, конечно, обостренное чувство опасности. Кот влетел в холл, замер. Он пытался запеленговать чужую агрессию и страх, но смог уловить только страх. В силу своего ремесла Виктор Котов часто сталкивался с человеческим страхом. В критической ситуации страх и агрессия проявляются особенно сильно. Недаром это хорошо ощущают животные. Сейчас Кот уловил не страх даже, а патологический ужас, который заполнял все здание, пронизывал его снизу доверху. От этого коту сделалось как-то не по себе. Ему было бы проще, если бы его встретили ожесточенным огнем. Это, по крайней мере, привычно и понятно. А то, с чем он столкнулся сейчас, было не только непонятно, но вызывало внутреннее сопротивление. В полутемном аквариуме дежурного была включена настольная лампа, работал телевизор. Где-то на втором этаже кричал человек — Кот облизнул губы, шепнул сам себе «Работай, Витя!» и двинулся направо, туда, где спускалась вниз в полуподвал лестницы. Ноги в дешевых китайских кедах ступали по линолеуму легко и бесшумно. Спину ему прикрывали немой и горин. Кот спустился вниз, присел, выглянул из-за угла. Скупо освещенный коридор с дверьми с обеих сторон был пуст. Одна из дверей слева оказалась распахнута настежь. Из нее падал прямоугольник более яркого света. Кот еще не видел номер, написанный на этой двери, но был почти уверен, что это помещение номер 13 — коптерка, в которой должна сидеть засада. Распахнутая дверь подсказывала, что засады больше нет. Это же подтверждала интуиция. Однако насторожный кот не мог позволить себе ошибиться. Он стремительно приблизился к двери, не останавливаясь бросился на пол — оттолкнулся от стенки ногой. Лежа на боку, кот выкатился в освещенный прямоугольник. Оба ствола были направлены в проем. Кот увидел человека в форме лейтенанта полиции. Обхватив руками голову, гестаповец сидел на корточках в углу и дрожал. Больше в коптерке не было никого. Кот жестом подозвал немого, сам поднялся на ноги и вошел в помещение номер 13. Дрожащее существо в углу, возле пластмассовой коробки биотуалета, было беспомощным и жалким. Но кот не имел права на жалость, как, впрочем, и на ненависть. Во время операции на эмоции наложено табу. Кот вскинул ТТ, хладнокровно выстрелил в голову псевдополицейского. Напротив двери номер 13 была стальная дверь под номером 8. За этой дверью находилась оружейная комната а в ней то, ради чего они пришли, если, конечно, оно действительно там. Немой быстро приклеил на дверь кусок веревки, прилепил взрыватели. Отошли в дальний конец коридора. Ахнул взрыв. Посыпалась штукатурка, погасла лампа над дверью. Немой подцепил фомкой дверь, надавил. С металлическим лязгом упал на пол замок. Дверь отворилась. Немой включил фонарь в оружейке стояли запертые на замок стальные шкафы немой закрепил фонарь на голове достал набор отмычек и начал отпирать шкафы уже знакомые пластмассовые контейнеры в которых переносят ужас он нашел в третьем шкафу таким образом у них уже четыре ужаса что скажете в кабинете Чердыне сидели начальник кобры власов Новый министр МВД Полянский, их замы и старший технический специалист 12-го департамента КОБРы, лейтенант Михельсон. Все молчали. «Что скажете?» — повторил Чердыня. Полянский произнес. «Позвольте, Генрих Теодорович». «Да. Нами проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия на всей территории Карелии». «Господин министр!» — перебил Полянского Чердыня. «Ты сам-то себя слышишь?» Ты кому втираешь? Ты широкой общественности можешь втирать, какие ты там мероприятия проводишь. Террористы опережают нас на шаг, на несколько шагов. При этом бьют нас нашим же оружием. И сегодня у них уже четыре ужаса!» Чердыня щелкнул зажигалкой и закурил. «Их нужно остановить!» — продолжил Чердыня. «Немедленно. И сейчас я хочу услышать конкретные предложения». Министр сказал... Предлагаю все имеющиеся в полиции генераторы биоволны «Ужас» передать на хранение в территориальные органы комитета «Кобра» временно. В оружейках горотделов полиции разместить муляжи». Чердыня ответил. «Мера разумная, хотя и запоздалая». Некоторое время все молчали. Каждый отдавал себе отчет, что мера разумная действительно запоздала. И вообще террористов, совершивших налет на мегаполис, недооценили. Например, не предусмотрели того, что для налетов на полицию террористы используют ужас. Никто не сказал вслух, но каждый подумал, что косвенно в этом виноват сам Чердыня. Именно он на экстренном совещании в Кубышке в ответ на слова Сулейманова, что, мол, террористы могут использовать ужас для нападения на госорганизации, сказал «Ерунда, они это и без ужасов делают успешно». И Чердыня вспомнил эту свою реплику и понял, что другие тоже ее помнят. Полянский, который всегда точно чувствовал ситуацию, пришел ему на помощь. «Мы не могли предусмотреть, что террористы воспользуются ужасом». «Это верно», — кивнул Чердыня. «Все на свете предусмотреть нельзя. Итак, какие будут предложения?» Полянский сказал. «Полагаю, что в кейсы с муляжами можно было бы заложить маячки». Чердыня кивнул. «И это разумно». Он повернулся к Михельсону. «У нас есть возможность быстро изготовить муляжи». «А не надо ничего готовить. Достаточно извлечь из установки собственный генератор. Это цилиндр размером с сигарету. После этого ужас действительно превращается в муляж. Или можно просто стереть программу, потому что ужас — это генератор плюс программа». «Толково», — одобрил Чердыня. «Для надежности стоит сделать и то, и другое». Михлесон скромно улыбнулся и сказал, «У меня, собственно, есть другое предложение». «Какое?» «Поскольку, как вы справедливо заметили, террористы бьют нас нашим же оружием, то есть применяют против полиции генератор биоволны, то предлагаю нам стоит противодействовать им на том же уровне». «То есть?» — спросил Чердыня. «Я предлагаю оснастить офицеров, сидящих в засаде, индивидуальными средствами защиты, то есть шлемами нимп. Чердыня сказал... Я не понял. Ты же, лейтенант, говорил мне, что в этих шлемах нельзя находиться более 20 минут, а в засаде нужно сидеть часами. Это верно, согласился Михельсон. Но есть нюансы? Какие? Видите ли, в чем дело, Генрих Теодорович. В шлеме нельзя работать более чем 20 минут при условии, что система противодействия включена, но пока она выключена, шлем абсолютно безопасен. Ни хрена не понял, ответил чердыня. «Какой прок в этом шлеме, если он выключен?» «Пока система противодействия выключена никакого. Но его можно включить, как только интеллект шлема распознает, что началось воздействие». «А он этот интеллект распознает?» «Система еще сыровата, до ума не доведена, но такая функция предусмотрена». «Михельсон», — почти ласково произнес чердыня. «Михельсон, специалист старший, что же ты мне сразу этого не сказал?» «Извините, Генрих Теодорович, но вы же не спрашивали?» «Михельсон, я ж тебя за яйца повешу, специалист гребаный! Ты что творишь? Ты что творишь, Терниголь Херов?» Лейтенант Михельсон мгновенно покраснел. «Я...» — начал был он «я», чердыня громко хлопнул по столу рукой и с досадой сказал. «Все! Все, сукин ты сын!» — Сколько времени нужно, чтобы изготовить хотя бы штук 30 этих шлемов? Или хотя бы двадцать? — Я... — Звони в этот свой НИИ. Чердыня толкнул в сторону Михельсона телефон. Михельсон выдавил. — Не надо в НИИ. Я и сам сделаю. — Сам? — Да, сам. При наличии необходимых инструментов и деталей. Из НИИ нужно только кристаллы запросить. — Они есть? — Есть. — Запросим немедленно. «Пришлют самолетом. Что еще?» «Шлемы». «Какие шлемы?» «Армейские шлемы. Годится любая радиофицированная модель. Шлемы достать можно?» «Идиотский вопрос. Что еще?» «Я в пять минут набросаю список». «А вообще, сколько времени тебе нужно?» «Ну, за пару дней сделаю». «Это не годится. Нет у нас пары дней». «Ну, если мне дадут пару квалифицированных радиомонтажников, то за полдня». «Будут тебе радиомонтажники» сказал Чердыня. Он нажал на кнопку вызова помощника. Тот вошел в кабинет. «Поступаешь в распоряжение лейтенанта Михельсона. Он скажет, что ему нужно». Потом повернулся к Михельсону. «Иди искупай кровью. Считай, что ты теперь штрафник. И до тех пор, пока не искупишь, ты — терниголь, петух». Помощники и Михельсон вышли. Глядя ему в спину, Чердыня покачал головой, буркнул Терниголь, потом посмотрел на Полянского. «Ну, где будет следующий налет, генерал?» «Генрих Теодорович, у нас 56 региональных управлений и отделов». «Спасибо!» — перебил Чердыня. «Спасибо тебе, Вадим Андреевич, что напомнил мне, сколько у нас осталось регионов». Он сделал паузу, потом продолжил. Налет на очередной город-дел может произойти в ближайшую ночь. Поэтому мы должны торопиться. Твоя задача — быстро проанализировать ситуацию и выявить наиболее привлекательные для террористов объекты. Думаю, что таковых будет немного. Кроме региональных управлений есть еще 11 спецобъектов, на которых тоже имеются ужасы. Давай не будем сейчас про спецобъекты. Ты со своими управами определись. — Чем, по-твоему, руководствовались террористы, когда выбирали Петрозаводск? Каков главный критерий? Министр несколько секунд думал, потом сказал. — Не готов к ответу. — А ведь все просто, — сказал Чердыня. — Посмотрите на расположение здания ГУВД в Петрозаводске. Он щелкнул клавишей компьютера, вывел на монитор карту, схему Петрозаводска. Щелкнул еще несколько раз, увеличил картинку. Первым сообразил Власов. Он сказал. «Действительно просто. За зданием ГУВД стоит огромный торговый комплекс. Если бы там стояли жилые дома, то под удар ужаса попали бы многие десятки, а то и сотни жителей. А так весь удар принял на себя универмаг. Ночью он не работает. Надо полагать, что пострадали несколько человек, охрана. Да и она, скорее всего, состоит из полицейских, которых террористы не жалуют». Чердыня кивнул. «Именно так». Поэтому твоя, Вадим Андреевич, задача проста — выявить город дела, атака на которых повлечет минимум жертв среди гражданского населения. Через час доложи. Через 57 минут министр МВД доложил начальнику СБ Национальной корпорации «Промгаз», что под заданное условие минимизировать вред гражданскому населению подходят четыре городдела дела народной полиции. В Нижнем, Смоленске, Ростове-на-Дону — и в Саратове. Последним с натяжкой. Кроме того, под заданные условия подходят два спецобъекта. Чердыня сказал. «Добро! Все внимание на три город дела. Как только будут готовы первые шлемы, пусть высылают их на те места. Авиацией!» Михельсон понял, что попал в очень неприятную ситуацию. И ринулся искупать кровью. Он составил список необходимого оборудования и материалов. И пока материалы не привезли, Михельсон сел писать инструкцию по использованию спецшлема «Нимб». Через полтора часа в штаб-квартиру Национальной корпорации «Промгаз» привезли первые 20 радиофицированных армейских шлемов. Михельсон тут же приступил к работе. Начал демонтировать с них стандартную аппаратуру связи. Вскоре в башню доставили радиомонтажницу, маленькую испуганную женщину лет 50. Старший специалист показал ей, что нужно делать. Тем временем из Москвы военным бортом переслали пакет. В нем находилось 55 калиброванных биполярных кристаллов Экстонии, необходимых для изготовления мини-генератора шлема. Спустя час первый шлем был готов. Его нужно было испытать. Михельсон доложил об этом помощнику Чердыне, а помощник — самому Чердыне. Чердыня зашел в подсобное помещение, где обосновался Михельсон, спросил. «А ты в своем шлеме-то уверен?» «Да, конечно». «Тогда на тебе и проверим». «Как на мне?» — выдавил Михельсон. «Так ты же в нем уверен. Искупай кровью, петух». Испытания провели прямо в подземном гараже башни. С крыши спустили один из пяти ужасов, входивших в систему обороны башни. Серый от страха Михлесон застегнул подбородком ремешок шлема и зачем-то опустил прозрачное забрало. Испытания прошли успешно. Интеллектуальная система «Нимба» сработала штатно, и Михлесон успешно выдержал сначала пяти, а потом и десятисекундное воздействие с расстояния около 60 метров при нагрузке 0,5. Чердыня сказал «Молоток, считай, искупил. Терниголь отменяется». Михельсон воспрянул духом, а въедливый чердыня потребовал повторения эксперимента на контрольной группе. Михельсон растерялся. «Да где же ее взять-то?» «Это, капитан, не твоя проблема», ответил чердыня. Михельсон осторожно поправил. «Лейтенант». «Уже капитан», бросил чердыня. Он вызвал начальника охраны, отдал распоряжение, и вскоре сотрудники охраны привели двух похожих с улицы. Их разместили в боксах для мойки автомобилей. На одного надели шлем, на другого, естественно, нет. Того, что без шлема, пристегнули наручниками к верстаку. Михлесон лично произвел выстрел с теми же параметрами. Время — 10 секунд, мощность — 0,5. Тот, что был в нимбе, воздействия не почувствовал. Второй бедолага обезумел почти мгновенно. Сначала он пытался вырвать руку из наручника, да так, что стальной обруч разорвал кожу на запястье и глубоко врезался в плоть, Потом потерял сознание. Его унесли. Михельсон предложил повторить выстрел с максимальными значениями. Время — 20 секунд, мощность — 1. Чердыня согласился. После 20-секундного воздействия при пиковой мощности испытуемый почувствовал беспокойство. Так, по крайней мере, он сам определил свои ощущения. Однако судьба его легче не стала. Нимб с него сняли и сделали контрольный выстрел. Он закричал и бросился бежать, но через две секунды упал, закатил глаза. Изо рта пошла пена. После этого работа по модернизации шлемов закипела. Две радиомонтажницы пекли их, как пирожки. Каждый час из-под руки выходили 3-4 шлема. Их немедля забирали прикомандированные офицеры гестапо, под конвоем везли в аэропорт. Там уже ждали самолеты. Барон и его люди начали обживать промзону. Она была похожа на декорацию для съемок фильма про войну или катастрофу. Впрочем, за последние десятилетие в Российской Федерации появилось немало таких декораций. Многие из них были больше и грандиознее промзоны на Большой Охте. Но Охтинская зона была немаленькой. Она имела форму неправильного многоугольника, север на юг протянулась более чем на километр, с востока на запад на 2 и занимала площадь около 220 гектаров. С севера к зоне примыкало кладбище, а с юга подпоясывала Охта. На территории располагались сотни строений, цеха, склады, гаражи, котельная и даже церковь. Ее начал строить на территории своего заводика некий предприниматель еще в 12 году. Да не достроил, разорился. Так и стоял храм с покосившимся крестом, темный, мрачный. Промзона начала хереть уже давно, а после уничтожения башни в 13-м вообще пришла в упадок. Сначала она подверглась настоящему нашествию окрестных жителей. Они добывали в зоне металл. Но цветной металл скоро истощился. А спрос на черный металл резко упал. Старателей стало значительно меньше, а зона довольно быстро стала дичать. Зрастала буряном и кустарником. В ней поселились стаи бродячих собак. В первый же день патрулирования зоны барон и маг наткнулись на бомжей. Их логово засекли по отсвету костра в окне. Порации связались со второй парой. Наемник и кабан подтянулись, заняли позиции у окон, а барон и маг зашли внутрь. В довольно просторном помещении прямо на полу горел костер. На нем булькало варево в закопченом котелке. За столом сидели трое, стояла бутылка и какая-то закуска. У стены лежали матрасы и груды тряпья, постели. Незваных гостей встретили настороженно. В мире, где главная задача выжить — Нет места благодушию и доверчивости. Здесь основная мудрость — не верь, не бойся, не проси. — Доброго времени суток, — сказал, остановившись на пороге фон Дрейза. Один, видимо, старший ответил. — И вам не хворать. Некоторое время все молчали, разглядывали друг друга. Потом старший спросил. — Кто ж такие будете? — Может, к столу пригласите? По-братски. — По-братски? Чего же не пригласить? — Присаживайтесь по-братски. Присели, сняли и положили свои котомки. «Мы, — сказал барон, — вас не объедим. У нас есть чего на стол поставить. И выпить и есть, и закусить. Ну-ка, конек!» Барон, говорила, сам незаметно присматривался, оценивал хозяев. Они выглядели вполне натурально. Бороденки, сальные волосы, специфический взгляд. Барон видел, что старший держит правую руку под столом, а другой, рыжеволосый, отдутловатый, как бы незаметно взял в руку нож. Руки его были синими от наколок. Маг вытащил из сумки литровую бутылку водки «Оккупация», хлеб, три банки шпрот, пачку печенья, чай и упаковку пластиковых стаканчиков. «Богато живете», — оценил старший. «Остатки прежней роскоши», — небрежно ответил барон. А маг добавил... Неделю назад лобас один подвернулся. Зашли, угостились. — Где ж такой лабаз-то хороший? — Лабаз-то? Псковской губернии Лобас остался. — А что же вы от таких хороших лабазов уехали? Барон ответил. — А лабаз тот, братан, одному авторитету принадлежит. Авторитет этот оскорбился бескрайне. Обещал, как найдет крадунов, на кусочки порезать. Так мы решили свалить в северную столицу. Барон протянул старшему руку и представился. «Барон! Свободный художник!» Старшой подал руку с некоторой заминкой. Назвался Винегрет. У дутловатого было погоняло паровоз. Третьего, похоже, в этом коллективе он был шестеркой, звали Кусок. Барон разлил водку. Хозяевам в их посуду, себе и маку в пластик. Паровоз ловко вскрыл ножом банку консервов. Выпили, закусили. Винегрет произнес «Хороша водяра, сразу видно, не паленка, а то. Значит, говоришь, гастролеры, босики, типа того. А к нам как занесло? Да вот, приехали в Питер, на вокзал Ладожский, пошли гулять по городу и увидели, что у вас тут полно свободных номеров. Поживем по соседству». Винегрет с паровозом появились в промзоне около года назад. Их тоже встретили не особо приветливо. Кусками арматуры они забили насмерть двух аборигенов и подчинили себе робкого куска. В промзоне существовали еще два коллектива. Все придерживались нейтралитета, но при возможности устроить другому подлянку, делали это не задумываясь. Например, яма, в которую упал и напоролся на трубу полицейский, была выкопана куском по приказу Винегрета. Винегрет хотел подловить своего главного конкурента, Гансика. Подозревал, что Гансик промышляет на его Винегрета законной земле. В общем, Винегретову соседи были не нужны. «Мы поживем по соседству», — сказал барон. Винегрет не ответил. Барон спросил. «Или что, не так?» «Так», — сказал Винегрет. «Да не так. Место здесь у нас опасное». «А чем же оно у вас опасное?» «Бродят тут у нас по ночам. Видели, на стене написано «Территория зла». «Ну, видели. А кто бродит-то?» «Темные бродят». бродит. что?» — спросил барон. «А то, что за полгода здесь уже семерых замочили. Одного на стене распяли, другому отпилили голову». «И что?» — снова спросил барон. «Третьему», — продолжил винегрет, — «загнали гвоздь в ухо, а еще одному ногу отпилили, не иначе на шашлык или в супец» и возле каждого мертвяка рисуют звезду вверх ногами и пишут «Территория зла». «И что?» — в третий раз повторил барон. «Нехорошее тут место. Мявкнуть не успеешь, а уже покойник. И значится, шли бы вы, господа-гастролеры, своей дорогой». «Это почему?» «Потому что я так решил», — произнес внезапно изменившимся крепшим голосом Винегрет. «А почему ты так решил?» — спросил барон потому что никакие вы не босяки. — Это почему же? — Гладкие вы оба, сытые, ряженые. А главное, нутро у вас, не босяцкое. Барон ухмыльнулся. — Да ты, я гляжу, психолог. — Психолог, не психолог, а людишек вижу. Валите, пока я добрый. Водяров за кусон оставьте и валите, а то ведь можете надолго здесь остаться. Винегрет поднялся из-за стола. В правой руке держал большой тесак. На широком клинке был бурый налет. Может, ржавчина, а может, кровь. Поднялся и паровоз с ножом в руке. Он улыбался, и улыбка эта была очень нехорошей. Но на барона все это не произвело ни малейшего впечатления. Он спокойно сидел на месте. Мак тоже сидел. — Ты, сука, не понял? — спросил паровоз. — Вали отсюда, черт! — Я не сука! — невозмутимо ответил Валентин фон Дрейзе. — Черт! — «Может быть, но не сука». Гуляли по стенам от костра. Булькал котелок. Паровоз скалил гнилые зубы. Барон сказал «Ну, спасибо за гостеприимство». Сделал небрежный взмах рукой, и под кадык паровоза вошел черный метательный клинок. Винегрет еще ничего не понял, а мак уже взлетел на стол, ударом ноги вышиб у него нож. Вскрикнул кусок. Паровоз выдохнул «А!», сел на пол. Винегреда посадили на стул, притянули к спинке его же ремнем. Кусок сидел смирно, смотрел на обоих гостей с нескрываемым ужасом. Рядом хрипел, умирал на полу паровоз. Куску налили целый стакан водки и стали общаться. Спецметодов к нему не применяли. Незачем. Невооруженным глазом видно — слабый человек. Всхлипывая, сбиваясь... Юрий Юрьевич Кусков, бывший инженер-технолог с Кировского завода, рассказал, что да, место здесь действительно нехорошее. Убивают здесь. Натурально здесь территория зла. Фонд Дрей за убийствами и заинтересовался. Его интересовало все, что происходит в зоне. А вдруг это террористы? Барон спросил. «А кто убивают?» «Черные люди». «А кто эти черные люди?» «Я не знаю». «Можно еще выпить?» «Пей!» Кусок выпил, затолкал в рот кусок хлеба. Макс сказал, «А может, это вы сами по пьяни друг друга мочите?» «Что ты, что ты! Тут, конечно, всякое бывало, и мокруха, и всякое другое, но ведь по делу, по делу!» «По какому делу?» «Ну, например, кто-то на чужую территорию влез. Тогда, конечно, начинаются разборки. А эти? Эти просто демоны!» «А ты сам-то их видел?» «А как же? Дважды видел, ночью!» Мак усмехнулся. — Как же ты их черных ночью мог разглядеть? Фонарей здесь нету. — Так в белые ночи дело было-то. А что же они, демоны эти? Вас еще не съели. — А мы хоронимся, капканами обставляемся. Мы тут капканов, волчьих, целый склад нашли. Ставим. На входе самострел настороженный ставим на ночь. Сегодня вот я не успел поставить. Накатает мне люлей винегрет? — Не накатает, — сказал барон. Подумал. Нормально было бы, если бы в темном коридоре стоял настороженный самострел. Нам фантастически повезло. Барон угостил куска сигаретой, закурил сам и сказал. «Ладно, рассказывай по порядку». Мусоля сигарету, давясь водкой, кусок рассказал, и фон Дрейза задумался. Рассказ куска был похож на алкогольный бред. А чего действительно ждать от бомжей? Они же пьют каждый день, да еще и дрянь невообразимую. От такой жизни у кого хочешь, крышу снесет. И тогда не только черных людей увидишь, а и черт с рогами привидится. А с другой стороны, подумал барон, таких деталей специально не придумаешь. Ладно, разберемся. Винегрета заставили выкопать яму в подвале. Туда опустили труп паровоза. Вслед за ним и самого Винегрета. Нахрен он нужен. А куска оставили в живых. «Пригодится». На ночь выставили пост, обставились капканами. Пьяненький кусок показал самострел. Самодельный арбалет с луком из рессоры. Похвастался. Сам сделал. «Я же инженер, а они...» — кивок в сторону подвала. «Быдло». Самострел поставили в коридоре. На направляющей лежала толстая без оперения стрела с ржавым наконечником. К спуску вела протянутая под полом проволока. Так началась легкая прогулка с риском.